Глава п В эту ночь я бестелесно всплываю над белым полумесяцем пляжа, когда кто-то, пошатываясь, бежит сквозь спутанные водоросли и тени. Это девушка. Она спотыкается и падает на колени, встает и снова падает, пятится, опираясь на руки, визжит и трясется. А потом внезапно замолкает. Замолкает, как это делают животные, когда понимают, что бежать больше некуда. Я резко просыпаюсь. Сердце колотится, кожа липкая от пота. Должно быть, опять вернулась горячка. Мои груди под толстой фуфайкой все еще стянуты, но по-прежнему набухшие. Боль тупая, но постоянная, пульсирующая. Точка опоры. Вокруг ледяная темнота. Кажется, она стеклась ко мне. Я забыла, каково это — спать в лесу, где нет ни шума улицы, ни звуков от соседей, ни света. Натянув на ноги вторую пару носков, выхожу в большую комнату, где мерцающие часы в микроволновке говорят мне, что еще нет и ч е т ы р е утра. Я проспала всего часов пять. Скорее отключилась. Нахожу ибупрофен, какой-то снотворный, запивая их в и с к и надеясь очистить голову от кошмара, я могу только предполагать, что девушка во сне — Кэмерон Кёртис. Моё подсознание состряпало версию её исчезновения, захваченные драмой, которая всегда поглощала меня задолго до того, как я стала детективом. Как будто крики о помощи, вечно звенящие в атмосфере, усиливаются при встрече со мной и прилипают, как будто они часть меня, и я лишена права голоса, лишена иного выбора, кроме как попытаться ответить. Первое, что я вижу, когда просыпаюсь, через несколько часов, это полупустая бутылка виски на полу, рядом с диваном, и мои носки на кофейном столике. Где-то за глазными яблоками пульсирует похмелье, разноцветные и блестящие. Будь Хэб здесь, он бы встревожился, что я так много пью. Вдобавок он бы уже оделся, умылся и поставил вариться кофе. х э п любил и утро, и поздний вечер. Иногда я задумывалась, спит ли он вообще, но меня согревала мысль, что х э п всегда там, если он мне понадобится, бодрый и готовый к делам. Мне хочется, чтобы это все еще было правдой. Одеваюсь теплее, чувствуя, как верхняя пуговица джинса впивается в мягкую плоть на животе, как кончики пальцев натирают морщинистую кожу, словно свежий рубец. Зачесываю волосы назад, не глядя в зеркало, наливаю в термос кофе, а потом закрываю за собой дверь домика и... и еду назад к деревушке. Выехав на прибрежную дорогу, поворачиваю на север, Каспару и Джак Хэндл Хиллс, любимому месту дневных походов х е п а Когда мне было одиннадцать, х е п и многие из лесничих, с которыми он работал, присоединились к местным активистам, чтобы защитить утёса от вырубки леса и застройки, и победили. Этой победой гордился весь регион. Хэппу было всего 20, когда он начал работать на лесную службу США. Лесная служба США, агентство Министерства сельского хозяйства США. Поднимаясь по ступеням, пока, незадолго до того, как я приехала жить у них, не стал главным лесничим, присматривающим за десятками лесничих и пятью-десятью тысячами акров федеральных земель. Его работа была большой, серьезной, а иногда и опасной. В историях, которые он рассказывал, было много происшествий на охоте, туристов в отчаянных ситуациях, подростков, синих и безжизненных, которых в ы т а с к и в а л и из неприметных шахт. х е б знал, что может сделать с человеком агрессивный черный медведь и что в этой бескрайности может сделать с человеком другой человек. За восемь лет, прожитые в м е н д о с и н со страторсами, я стала ученицей Хэпа и его верной спутницей, его тенью. Сначала я не понимала, почему он хочет проводить со мной столько времени или почему они с Иден вообще взяли меня к себе. а Я уже проскочила через полдесятка домов, нигде не прижившись. С чего бы сейчас быть по-другому? Понадобилось время и немало усилий, чтобы я поверила, х э п и Иден — именно те, кем выглядят снаружи. Порядочные люди, которые добры просто потому, что добры. Я испытывала их на прочность, подзуживая отослать меня прочь, как это сделали все остальные. Однажды я сбежала и заночевала в лесу, думая, придет ли х э п и сможет ли он меня найти. Когда х э п нашел меня, я решила, что он злится, И д о с ы т а нахлебался м о е й глупостей, но нет. Он только смотрел на меня, промокшую, дрожащую и вымазанную грязью. На обратном пути к машине Хэб сказал мне. «Если ты собираешься в одиночку бродить по лесу, давай научим тебе, как это делать, чтобы ты могла позаботиться о себе». «Я и так могу о себе позаботиться», — ответила я, немедленно уйдя в защиту. У тебя была нелегкая жизнь. Я знаю, тебе пришлось стать стойкой, чтобы справиться с ней. Но стойкость, Анна, не то же самое, что сила. Этими словами он будто высветил трещину в моем сердце, которую я считала хорошо спрятанной. «О чем ты говоришь?» Мы дошли до машины и залезли в нее. Хэп устроился за рулем, И, казалось, не торопился ответить. Наконец он обернулся ко мне и сказал. «Линда рассказала нам, солнышко, что случилось с твоей матерью. Линдой была миссис Стефанс, мой социальный работник. Теперь я могла только притворяться, что мне без разницы, что он знает и что обо мне думает. И что...» Я даже представить не могу, на что это похоже для ребёнка твоего возраста. Честно, у меня просто сердце разрывается. Все мысли, бродившие в моей голове, исчезли с ощутимым хлопком. На автопилоте я сдвинулась, н а д ю й м ближе к ручке дверцы. Хэб заметил это и застыл. Казалось, двигаются только его глаза, но они видят всё. Я не стану тебя удерживать, если ты захочешь сбежать. Но если ты дашь нам шанс и останешься, я смогу научить тебе вещам, которые помогут тебе позже. Вещам, которые помогли мне. Жизни в лесах. Глядя прямо вперед на пыльные разводы от дворников на лобовом стекле, я, п о ж а л а плечами п о к а з ы в а я что не особо внимательно его слушаю. Анна. Природа требует нашего уважения. У нее есть жестокая сторона, само собой. Но если ты изучишь ее язык, в ней можно найти мир и утешение. Лучший вид лекарств, который я знаю. У меня и так все отлично. Я обернулась к нему, провоцируя возразить. Конечно, не спорю. А как насчет одного урока, прежде чем мы поедем домой? Я могу научить т е б я как отыскать географический север. Это легко. Мне хотелось сказать «да», но это слово застряло внутри давным-давно, растопырилось, как камушек в горле. Я только убрала руку от дверцы и опустила на колено. «Можно и потом, не страшно», — сказал он. «Вполне может подождать. Поехали домой». Тем вечером, перед сном, Хэ принёс мне книгу в тканевом переплёте под названием «Основа выживания в лесу». Я засунула её в ящик тумбочки, но вытащила обратно, едва он вышел из комнаты, и изучила оглавление. Сигналы, пища, у к р ы т и е узлы и шнуры. Давно прошла полночь, а я всё читала. В книге были пошаговые инструкции, как проверить съедобность растений и жуков, установить селки, сделать шалаш, поймать рыбу руками. В ней была система условных обозначений для карт и компаса, полевое ориентирование и особенности разных типов местности, разведение костров, личная безопасность, уход за ранами, адаптируемость, преодоление стресса, гипотермии и страха. а а я не н п о и м л почему меня так поглотили эти описания, по крайней мере тогда. Но они говорили со мной на каком-то глубинном уровне. х е б п был мудрым человеком. Должно быть, он с самого начала догадался, что это единственный способ разговаривать со мной, как один, выживший, с другим. Я заезжаю на маленькую парковку в начале тропы, Дважды завязываю тяжёлые ботинки, застёгиваю анараг до подбородка и огибаю главную тропу, чтобы пройти менее известным маршрутом к изгибу утёса. Через п о л м и л ь вхожу в густую кипарисовую рощу и ныряю в узкую брешь в стене деревьев, держа перед собой руку, чтобы собирать на неё паутину, которая тут есть, хоть её и не видно. Руки становятся липкими от нитей, А потом время тоже становится липким. Мне десять или одиннадцать. И мне впервые показывают тайный проход в эту рощу. Крумхольц. Я помню название этой формы деревьев из уроков Хэпа. Немецкое слово, означающее искривленный лес. Суровая погода десятилетиями лепит из деревьев гротескные формы. Соленый северный ветер убивает кончики ветвей, вынуждая их склоняться и изгибаться, стремиться к земле вместо неба. Они — живая диаграмма адаптации, смышленности и жизнестойкости природы. Они не должны расти таким образом, но все же растут. В роще меня внезапно и резко охватывает тоска по Хэпу, по всей прелести, которую он показывал, и по всему уродству, потому как он шаг за шагом Раскрывал передо мной мир, веря, что я впущу этот мир в себя. Здесь я чувствую себя ближе к нему и намного ближе к ответам, за которыми пришла, к способу сложить себя обратно, как разобранный пазл. Закрываю глаза, с т а р а я с ь удержать это в с ё свободно просеянный свет и густой запах мха. Но в следующее мгновение выскакивает будто надпись на черном экране кинотеатра, Мысль, вспышка остаточного изображения, стремительная и мрачная. Это идеальное место, чтобы спрятать труп. Кэмерон Кёртис стремится к поверхности моего разума как тепло, как кровь, пощипывающая л а д о н ь когда я их сжимаю. Эти большие карие глаза, которые видели непростые вещи, упрямая надежда в изгибе губ, длинные темные волосы, Кажется, не имеет значения, что на своем пути я подвела других вроде н е ё да и саму себя. Что, возможно, уже слишком поздно. Она здесь. Я едва не спотыкаюсь, пока выбираюсь сквозь брешь обратно и иду к утесам, все быстрее и быстрее по пустой тропе к самому краю, где ветер так силен, что почти сносит меня». Внизу четыре маслянистых баклана уселись на зазубренной черной скале, их шеи изогнуты, прижаты к телу, как крюки. А вокруг них бурлит прибой, рассыпая пену. Еще дальше видны черные волны и зеленые волны. р ы б о л о в н о е с у д е н ы ш к о выкатывается на судно, прочь из моего подсознания. Но даже судно не исчезает. Оно выскакивает из впадины, Маленькое и белое. В ушах начинает звенеть от холода, но я все равно сажусь. Плотно обхватываю колени руками, держу себя, чтобы не рассыпаться. Волосы з а д у в а е т в глаза и в рот, у них вкус морской воды. Кажется, все кружится в вихре, дергается взад и вперед, у ж а с н ы е и прекрасно. И я пытаюсь вспомнить. как пережить немыслимые мгновения, как выбраться из пустошей хаоса и страха.